Глава шестнадцатая — Зубы длинные, значит? — задумчиво повторил Марсу, когда Айра закончила свой недолгий рассказ. — И волосы белые. Надо же! И ведь знает, что запрещено, а все равно полез стервец. — Сказать Альварису, что ли? Айра звучно откусила от крупного яблока. — О ком? — О том дураке, который тебя напугал. И что тогда будет? — Ничего особенного. Его просто-напросто исключат из академии и отошлют семье под подробное изложение причин такого серьезного решения. После этого его потом не только сюда, но и в собственный род обратно не примут. — Как не примут? — озадачилась Айра. — За что? За то, что он просто пробежался по территории нашего корпуса? Это же глупо. Да и не сделал он ничего плохого. Не успел сделать, — хмуро поправил ее мак, — хотя вполне мог бы. — Не понимаю, — призналась девушка. — Зачем ему мне вредить? Я, конечно, там не вовремя появилась и сильно испугалась, потому что все случилось слишком быстро. Но мне показалось, что он просто сильно удивился и лишь хотел посмотреть ближе. Ну, еще расстроился, конечно, из-за тех волков. У меня сложилось впечатление, что они не слишком друг другу нравятся. Вернее, терпеть друг друга не могут. И одни охотились на другого. А насчет зубов? Да может, мне просто привиделось? Марс сокрушенно вздохнул. — Эх, дети то неразумные. Вроде и взрослые уже, а порой рассуждаешь, как десятилетний ребенок. — Как умею, так и рассуждаю, — насупилась Айра. Что в этом такого? И что плохого в том, что кто-то заглянул на нашу территорию? Может, они поспорили? Или на перегонки бежали, соревнуясь, кто быстрее? Откуда мне знать? Да и темно было. Страшно, неуютно. — Ох-ох-ох! Марса, не темни! Говори толком, в чем дело! — В чем дело, в чем дело? Пробурчал призрак, беспокойно летая вокруг девушки. — В тебе дело! В том, что ты сегодня не только нарушила правила, но и могла серьезно пострадать. А я, как хранитель, обязан доложить об этом кому надо. Айра пожала плечами. Теперь, когда она оказалась в тепле и безопасности, внезапный страх, страх померк. А на место внутренней дрожи и желания никогда в жизни больше не бродить ночью по двору, пришли нешуточные сомнения. — Ну и ладно, докладывай раз должен. Пускай они меня наказывают, если хотят. Только про парня не говори. Я не хочу, чтобы его исключили. Даже если у него действительно есть клыки. И вообще, ты его не видел, знать о нем не знаешь. А я могла, между прочим, и преувеличить, чтобы посильнее поразить твое воображение. К тому же, сам знаешь, у страха глаза велики. Мне действительно могло показаться. Фу! окончательно расстроился Марсу. «Да ты хоть знаешь, на кого наткнулась?» «Нет, а что?» «Не должна я тебе этого говорить. Да и вообще до второго курса вам, малышне, об этом знать не положено. Но раз уж ты все равно его увидела...» Марсо! «Что?» — рявкнул призрак, не сдержавшись. «Хочешь, чтобы я напугал тебя еще больше?» Айру прямо поджала губы. — Пугай, если надо, только хватит ходить вокруг да около. Или говори, в чем дело, или молчи до скончания веков. Он тяжело вздохнул. — Ладно, сама напросилась. И не говори, что я не предупреждал. А еще пообещай мне, что никто из твоих одноклассников этого не услышит. — Хорошо, клянусь, — выразительно закатила глаза девушка. — Ну что там за, за тайна такая страшная? — Не то чтобы страшное. Скажи, что ты знаешь о сотворении мира? — Кхе-хе! — ошеломленно кашлянула Айра. Но, видя, что призрак предельно серьезен, послушно начала припоминать. — Сама я не помню, что говорят люди, потому что вообще не помню, где жила и что делала. Но мы недавно проходили это на, и... на естество знания. Лерл... Лерля Роже считает свою версию наиболее полной и правильной. Хотя тут я тоже не могу ничего сказать, просто не с чем сравнивать. Так вот, согласно мифам и легендам, наш мир когда-то очень и очень давно сотворил Всевышний, но не один, а вместе с тремя сыновьями, которые затем помогли заселить Зандакар разными тварями и живыми существами. Старшего звали Алоэаль. И, говорят, красивее существа не было на белом свете. Он придумал и создал растения, вырастил горы, леса и поселил среди них своих младших детей и эльфов. Считается, что их красота — это его дар и благословение. Так же, как умение слышать лес и разговаривать с животными. От него же им передалось и высокомерие. Алоэ Аль, хоть и был прекраснейшим, слишком сильно кичился своим превосходством перед братьями, за что впоследствии и был осужден божественным отцом. Второго сына звали Урриал. По легенде он создал людей и гномов, научив их добывать руду и обрабатывать камень. Благодаря ему на Зандакаре узнали металлы, освоили ремесла, стали пахать землю и выращивать на ней все, что необходимо, не полагаясь на дары природы. А имя третьего брата потерялось в веках, было забыто, вычеркнуто из людской памяти, поскольку он привил им гордыню, научил создание своих братьев завидовать друг другу, поселил в их сердцах семена злобы и раздора. По его научению случились первые на Зандакаре войны, и именно за это старшие братья изгнали его из обиталища богов. Но третий брат не сдался и не отступился. Завидая успехом Алу... Алуэаля и Уриала, он тоже создал живых существ и запустил их в леса Зандакара. Однако, поскольку им руководствовалась лишь злоба и жажда отмущения, то он смог создать только две новые сущности, которые на долгие времена стали настоящим ужасом обитаемых земель. Айрон мгновение зап... запнулась. Дальше. Сурово потребовал Марсу, и ей пришлось продолжить. Из-за этих созданий, умеющих только убивать, в мире разразились новые войны, и много жизней было утрачено. Осознав угрозу, люди, эльфы и гномы забыли о распрях и объединились в борьбе против созданий, призванных из небытия опальным богом. А после победы загнали остатки этих существ на окраину мира и уничтожили. Это были оборотни и вампиры. Бесстрастно продолжил призрак, призрачной тенью заснив посреди хранилища. И было их столько, что земля стонала, когда они шли за чужими жизнями. Война-то действительно была, и она была действительно страшной. Тогда многие погибли, много было пролито крови, много уничтожено эльфов, людей, гномов. Но вот касательно результатов этой войны легенды ошибаются. Дело в том, что далеко не все вампиры и оборотни желали кровопролития, и далеко не все из них были тогда истреблены. Более того, когда совместная армия людей, гномов и эльфов загнала их в тесное ущелье на границе Северных гор и собралась полностью уничтожить, они сами отправили к нам парламентера. Переговоры длились 117 дней, за которые, зажатые в угол оборотни вынужденно мирились с близостью вампиров и наоборот. 117 дней, за время которых им пришлось открыть нашим магам многие из своих секретов, в том числе и то, что, как следствие дурной шутки своего создателя, оказались абсолютно невосприимчивы ко лжи. В результате долгих обсуждений было решено, что даже эти создания способны принести миру немало пользы и что у них есть некоторые свойства, которые маги хотели бы изучить и использовать. Тогда как им от нас было нужно только одно — свобода. В итоге между расами был заключен мирный договор на тех условиях, что они никогда не охотятся на людей в пределах обитаемых территорий. А за это весь остальной мир, кроме небольшой кучки избранных, куда, разумеется, входили и эльфы, забывает об их существовании и не заканчивает войну тотальным уничтожением. Мир был заключен около десяти веков назад, как раз после второй катастрофы, и с тех пор никто из простых обывателей не подозревает, что на самом деле некоторые земли на Зандакаре далеко не так безопасны, как им думается. Айра вздрогнула, снова вспомнив необычно крупных волков, с подозрительно разумными глазами. Затем с холодком подумала, что значит не померещились клыки во рту бледнокожего парня, и неверище вскинула голову. — Марса, ты хочешь сказать... Этой ночью ты наткнулась на вампира. Сухо известил ее призрак. Или вампа, как они сами себя называют. А преследовали его виары, оборотни, как ты правильно догадалась и преследовали, потому что уже много веков надо друг другу не переносят, и стремятся сцепиться по любому удобному поводу. — Они здесь? В Академии? Молодые виары на первых порах плохо контролируют свою вторую постась и доставляют немало хлопот стаям, поскольку способны поставить под угрозу тайну их существования. Оборотничество, чтоб ты знала не проявляются сразу после рождения. Большинство виаров начинают чувствовать Луну лишь по достижении совершеннолетия. Поэтому к тому времени все они, так, согласно договору, изолируются и старательно учатся сдерживать живущего внутри них волка. — <y Apple> «Г -г Где изолируются? — заикаясь, <elle> спросила Айра. <languages> — Здесь, разумеется. Где еще, как не закрытой от остального мира Академии, Можно момент разместить более полусотни Виаров. — Сколько? — Сколько слышала, — спокойно отозвался Марсу. — В том, чтобы молодежь обрела устойчивость, маги заинтересованы не меньше Виаров, так как это позволяет нам и дальше держать людей в неведении. А Виарам дарит шанс на спокойную жизнь и отсутствие перед своими границами. Толп оголтелы орущего народа с вилами наперевес. Кстати, они вполне разумные существа. Мыслят, радуются и огорчаются, как все остальные. Они тоже умеют любить, ненавидеть, способны мстить. И вообще, мало чем отличаются от нас с тобой. Думаю, не нужно объяснять, что случится, если о них станет известно. И полагаю, нет смысла говорить, почему после разглашения этих сведений мы немедленно получим новую войну. Как ты понимаешь, ковену Овену ни война с виарами, ни третья катастрофа совершенно не нужны. Поэтому мы делаем все, чтобы их существование по-прежнему оставалось тайной для простых смертных. Конечно, о виарах осведомлены эльфы. С ними ведут кое-какие торговли до гномы. Не слишком активно, впрочем, но этого вполне достаточно для того, чтобы молодняк стремился покинуть свой дом и рвался осваивать новые горизонты. Мы им не мешаем, только присматриваем и строго наказываем тех, кто порывается нарушить правила. Первый год своего пребывания в Академии Виара находится под жестким контролем и в полнейшей изоляции от остальных учеников. Но позже, когда молодые люди привыкают к новому телу и перестают поддаваться волчьим инстинктам, они продолжают обучение наравне с остальными учениками. Правда, по особой программе. И поверь, Со временем ни один человек не сумеет различить в них волка, если вдруг повстречает случайно на улице. Ты хочешь сказать, что они живут в наших городах? Дрогнувшим голосом уточнила Айра. Как правило, нет. Настоящему волку нужен простор. А какой простор в городах? Но заходят они туда довольно часто. И можешь быть уверена, никто из тех, с кем они разговаривали или жили рядом, даже не подозревают об их истинной сути. По-настоящему же они меняются только в полнолуние. Хотя, конечно, есть семьи, в которых виары научились перекидываться в любую ночь, когда на небе есть луна. И это, я тебе скажу, большое достижение. Девушка сглотнула. — Хорошо, а вампиры? Они тоже здесь учатся? — Да, — легко согласился Марсу. Штук по 10 мы каждый год принимаем на воспитание. Иногда чуть больше, иногда чуть меньше. Но в среднем на всех курсах обучаются около 40 вампов. Дело в том, что у них, как ни странно, имеются удивительные способности к некромантии и демонологии. Лучшие демонологи получаются именно из них. Раньше об этом не знали, поскольку кланы ревностно хранили свои секреты. Но после подписания договора про эти навыки стало известно. И, соответственно, понятно, что надо их как-то приводить к, обществу, к общему знаменателю. Поэтому Ковену пришлось даже создать особый курс, чтобы получать в дальнейшем хороших специалистов. — А ученики об этом знают? — Конечно, — фыркнул призрак. — Только первый курс остается в невидении. — Потому что, во-первых, еще не готов к такой правде а во-вторых, плохо контролирует свою силу. Но остальные маги, начиная с учеников второго курса, знают все. И поверь, никого это не смущает. Айра непонимающе помотала головой. — Подожди, но ведь вампы питаются... Ну, в смысле, они же пьют кровь. Вы не боитесь за учеников? — Нет. Просто потому, что кровь им нужна, не постоянно а лишь раз в полгода, и мы полностью покрываем эту потребность. В остальное время они питаются точно так же, как все остальные, и никакой опасности не представляют. К тому же слухи про их ненасытную жажду сильно преувеличены и берут начало еще с тех времен, когда вам показались нам страшными и неуязвимыми врагами. Девушка озадаченно потерла переносицу. — А они действительно неуязвимы? — Нет. — хмыкнул Мак. — Просто долго живут, не болеют и очень быстро восстанавливаются от любых ран. Как, кстати, и виары. В каком-то смысле они очень похожи. Все-таки дети одного творца. Но на твоем месте я бы никогда им об этом не говорил. Загрызут. Эй, ты чего, испугалась? Я... Айра, растерянно подняла глаза и машинально села. Знаешь... Мне очень сложно это принять, хотя я и понимаю, даже видела их сегодня, говорила, но все равно это немного слишком. Мне еще надо привыкнуть к такой правде, и я не уверена, что смогу. — Так куда ты денешься? — хихикнул призрак, спланировав на спинку сонного кресла и свесив вниз полупрозрачные ноги. — Со временем все привыкают, да и как не привыкнуть? когда на каждом занятии возле тебя с одной стороны будет сидеть самый настоящий оборотень, а с другой с милой улыбкой пристроится живой вампир. Месяц потрясешься от страха, побоишься, подергаешься, а потом привыкнешь и станешь обращать на них внимание не больше, чем на любого другого соседа. Хотя, конечно, иногда бывает забавно понаблюдать за тем, как старокурсники по первости шарахаются прочь, и каждую ночь рисуют охранные руны на дверях своих комнат, в то время как виары с хохотом подвывают под чужими окнами, а вампы при каждом удобном случае показывают клыки. Мне кажется, у них даже есть соревнования, кто больше народу напугает. Правда, я не знаю, кто выигрывает чаще. Наверное, все-таки вампы. У них, кроме безумного обаяния, есть полезное свойство внушать людям ужас чем эти клуки... клыкастые дуралеи охотно пользуются, пока не, засеч... не засечет куратор и не выбьет им клыки. С другой стороны, стоит оборотню перекинуться при всех, как от него тут же с визгом разбегаются. В общем, сложный вопрос. Надо будет потом его проверить. И может даже с твоей помощью. Айра невольно содрогнулась. «Марса, даже не думай!» Мне сегодняшних впечатлений хватит до конца жизни. — Да я же не про сейчас, — успокаивающе отмахнулся он. — Тем более, ты все равно узнала раньше других. Так что шока для тебя на втором курсе не будет. Тогда как твои одноклассники испытают немало неприятных впечатлений. — Да, наверное. — Значит, тот парень вамп? — Уверен. Только вамп мог нестись так, чтобы ты даже не заметила пока не оказалось слишком поздно. И только Вамп мог перескочить через стену высотой в три человеческих роста. Кстати, именно поэтому ему здорово влетит, когда Магистериус обо всем узнает. Но еще больше влетит потом, потом, когда узнает его куратор и весь клан. Почему? Потому что сегодня он раскрыл тебе свою тайну. Пусть не намеренно, но тем самым он поставил под угрозу существование своей расы. Ведь первоклашкам не запрещено общение с родственниками. А среди них есть немало простых людей, не имеющих к магии никакого отношения. Думаешь, зря вокруг на... вашего корпуса стоит замагичная стена, которую им строжаще запрещено пересекать? А если о вампах узнают за пределами Академии? Айра зябко передернула плечами. — Вот именно, — подтвердил призрак. Тайна существования вампов основной залог их спокойной и мирной жизни вообще. Думаю, теперь ты понимаешь, что сделают с дураком, поставившим под угрозу благополучие целой расы, каким бы он ни был важным или именитым у себя. А белые волосы, кстати, всегда были отличительным признаком правящего клана. — Его растерзают на мелкие кусочки, — с побледневшим лицом закончила девушка. Причем, чем выше статус, тем серьезнее будет наказание. Потому что то, что можно просить сапожнику, совершенно непростительно лорду. Точно. И это наименьшая кара за такой тяжкий проступок. С такая же история? Абсолютно. В первый год им вообще запрещено высовывать нос из своего корпуса, как вампом. И учатся они в специальном отведенном лесу, куда создан особый тщательно закрытый от чужаков портал. Сам лес огорожен такими же защитными заклятиями, что кроме как через полтар, портал туда не попасть ни живому, ни мертвому, да и то лишь в зверином облике, который они не скинут, пока не вернутся обратно. И все это для их собственной безопасности. Позднее, когда они научатся собой владеть в полной мере, мы допускаем их к обычным занятиям. Но особые дисциплины останутся вплоть до окончания Академии. Кроме, кроме того, существуют правила, которые им, как созданием с определенными отклонениями и трудностями по самоконтролю, категорически запрещено нарушать, вплоть до исключения и лишения клыков, что считается для вампов особым позором. Авиарам стая отгрызает хвосты, и, между прочим, для оборотня нет ничего хуже. Айра тяжко вздохнула. — Я не хочу, чтобы им что-то выбивали или отгрызали. Ведь, насколько я понимаю, виары тоже нарушили границу и тоже подлежат наказанию. — Безусловно. Даже если они всего лишь заметили вампа, перерезшего через стену, и ринулись в погоню, это ничуть не умаляет их вины. Так что все четверо подлежат строгому выговору и несомненному исключению. Таковы правила. — А помягче нельзя, — нерешительно посмотрела девушка. — Нет, иначе остальные обнаглеют, и все наши усилия пойдут прахом. — Но ведь ничего не случилось страшного. — Случилось. — Неожиданно помрачнел призрак. — Очень даже случилось. Ты увидела то, что не должна была видеть. Думаю, вам просто не предполагал, что кто-то из первоклашек будет настолько дерзок, что рискнет нарушать распорядок в первые дни своего пребывания в Академии. Я не нарушала, я просто задумалась и забыла о времени. Это не имеет значения. Главное, что ты его видела. И то, что это грозит ему очень серьезными последствиями. Понимаешь? Причем причиной этих последствий станешь ты, когда расскажешь об этой встрече кому-то из соседей или преподавателей. Ученики, может, и не поверят. Но любой учитель тут же смекнет, в чем дело, после чего тут же прогуляется к снимет отпечаток ауры и без труда отыщет твоего беглеца. А аура его еще несколько дней будет видна любому магу. Айра вздрогнула. — А если я ничего не скажу? — Это в его интересах, — пристально посмотрел маг. — Но я бы на его месте. Заранее позаботился о том, чтобы ты ничего и никому не разболтала. Соображаешь, о чем я? Не так уж трудно заставить молчать девчонку-первогодку, особенно если ты сильнее ее раз в десять, освоил немало магических умений и владеешь даром внушения, как все вампы. Плюс еще кое-какими навыками, которые немного различаются в разных планах, но все без исключения направлены на подавление воли и подчинение разума. Она сглотнула. — Да, это будет нетрудно. Но еще лучше будет, если та девчонка замолчит навеки. Ты это хотел сказать? Призрак только вздохнул. — Ну, не все так плохо, конечно. Возможно, он просто растерялся, увидев тебя там, где тебя не должно было быть в принципе. Потом испугался последствий и, наконец, решил, что стоит попробовать заставить тебя забыть или усомниться в том, что ты его вообще видела. Усыпить, наконец. Он же не безумец лишать тебя жизни, когда есть миллион способов добиться своего совершенно бескровно. Просто Кер его спугнул, — буркнула Айра, погладив блаженно зазморившегося крыса. Так что, если он чего-то и хотел, то просто не успел. А потом появились Виары и отогнали его прочь. Вот-вот. И хотя бы по этим двум причинам я не думаю, что тебе надо чего-то опасаться. Вряд ли он рискнет сюда явиться во второй раз. Это было бы чистой воды самоубийством. Скорее он будет выжидать и искать какой-то другой путь оправдаться. К тому же за ним наверняка будут следить те трое Виаров. Так что во второй раз ускользнуть незамеченным со своей территории. Ему уже не удастся. — Авиары не могут рассказать об этом его куратору? Призрак насмешливо хмыкнул. — И тем самым дав понять, что сами нарушили правила? — Нет. Напротив, все четверо будут упорно молчать, скрывая сам факт своего присутствия на территории вашего корпуса до тех пор, пока правда не скроется. С твоей помощью или без? или же пока у них не появится иная возможность уладить этот вопрос. — С учетом способности твоего, Кера, я бы на их месте так и поступил. — назвал его Метаморфом, — припомнила Айрон. — Ого! Узнал, значит. — Умный мальчик, ничего не скажешь. Искренне восхитился Марсу. — С первого взгляда, да в темноте, да когда он еще не владеет всей силой, Марса, ты о чем? О крысе твоем, разумеется. Вернее, он не совсем крыс. А если точнее, то совсем не крыс. Хотя и крысом тоже может быть, когда захочет. Он как бы, ну, переменчив. В смысле, умеет становиться тем, кого видел и касался. Хотя и не всегда. Нет, это трудно объяснить. Лучше я найду тебе умную книгу, и ты сама все прочитаешь. Айра недоуменно возрилась вслед стремительно улетавшему привидению, не поняв ничего из того, что он только что сказал. А затем пожала плечами и повернулась к Керу. Тот посмотрел в ответ умными глазами и вдруг ласково потерся мордочкой о ее ладонь, после чего свернулся клубком на коленях и умильно засопел, абсолютно уверенный в своем выборе, И в том, что никогда не даст хозяйку в обиду. — Вот! — уронил на стол тяжелый томик Марсу и с удовлетворенным вздохом опустился рядом. — Ищи нужную главу и читай. Мне даже самому интересно. — А ты разве не читаешь свои книги? — удивилась она, послушно забирая увесистый талмуд. — Как? Я не могу даже страницу перевернуть. Я же дух, призрак, нематериальный и бестелесный. «Но ведь книги ты как-то приносишь!» Обыкновенная левитация. фыркнул Марсу, перелетая на спинку своего любимого кресла. Но со страницами это не проходит. Они все защищены от магии, как внутри, так и со стороны обложки. Так что я могу прочесть только то, что читают здесь посетители. А они, по большей части, читают всякую гадость. «Ты давай открывай! Я этого еще не видел!» Сборник мифов, ошеломленно прочитала девушка на обложке. Марса, ты что? Читай, непреклонно вильял он. Я, может, внутрь не заглядывал, но совершенно точно знаю, где и что найти в тех книгах, которые тут хранятся. Айра со вздохом раскрыла сборник и потянулась к оглавлениям. Алоэаль, легенда о сотворении, амми золотистая. Большие рифы, вампы, виары, дерево огла, драконы, зант, мифы и легенды, зотаор, мариора, избранное, обретение, озарение, охранный лес, предназначение, уреал, создание племени человеческого, эльфы. Марса, но тут нет метаморфов. Хм задумался призрак, торопливо пробежав глазами по изящно выписанным строчкам. «Действительно, а ну вернись как Занду!» Айра послушно раскрыла нужную страницу. «Ага, я так и знал, вот здесь!» Ткнул полупрозрачным пальцем маг, и она негромко начала читать с указанного места. Одним из наименее изученных созданий остаются так называемые метаморфы. В первую очередь потому, что не имеют постоянного облика и легко маскируются под других существ, как животного, так и растительного происхождения. Как правило, метаморфы обитают вблизи охранных лесов. По крайней мере, все добытые экземпляры найдены именно в окрестностях Занда, что позволяет с уверенностью утверждать о наличии у них места постоянного обитания. Хотя нельзя исключить присутствие данного вида на иных территориях. Факт влияния Занда как источника неопределенной магической силы на существование и особенности жизнедеятельности метаморфов остается спорным. Единой точки зрения на этот вопрос нет и поныне. Большинство исследователей придерживаются мнения, что влияние это имеет место быть, однако определяющее в базовой форме животного, остается личный опыт и наличие хозяина. Известно, что в естественных условиях метаморфы принимают облик животного, встреченного ими по достижении определенного этапа развития. Сроки и критерии выбора неизвестны. Причем количество обликов у разных подвидов сильно разнится, что вероятно обусловлено различной потребностью животного в смене облика и средовыми факторами. Чаще всего число сменных форм достигает двух-трех редко встречаются животные, имеющие до 4-5 обликов, смена которых обусловлена угрозой для жизни или необходимостью спаривания. Выбор облика, как правило, определяется средой обитания и присутствием в ней крупных хищников. Однако в случае, когда метаморф обретает хозяина, выбор окончательной формы остается за последним, хотя результат редко превышает размерами некрупную собаку. В качестве хозяина метаморф выбирает живое теплокровное существо, обладающее, несомненно, большей силой, устойчивым разумом и нередко с родством к магии. Известны случаи, когда хозяином выступали эльфы, реже гномы, иногда маги человеческого происхождения и в единичных случаях простые смертные. Виары и вампы во всех экспериментах, эк, экспериментах опытными животными игнорировались. Установлено, что процесс смены облика у метаморфа, имеющего хозяина, происходит значительно быстрее и полнее, чем беззонного. Также следует отметить, что в большинстве выявленных случаев прирученные метаморфы обретали статус охранителей, поскольку обладали низким сродством к магии, определенными зачатками разума и выраженной готовностью к защите хозяина несмотря даже на угрозу собственной жизни, в связи с чем получили название охранных. В истории имеется также упоминание о диких или боевых метаморфах, имеющих способность варьировать свои размеры в значительных пределах, но большинство исследователей относят их существование к разряду недоказанных мифов. Айра, оторвавшись от книги изумленно сгинула на дремлющего крыса. — Кер! Зверек послушно поднял насторожно шевельнувшийся нос и внимательно посмотрел в ответ. — Ты что, метаморф? Кер странно мигнул. — Марса, это правда? — Полагаю, да, — спокойно отозвался маг. — Я еще в первый день заметил, что на него не действуют охранные заклятия хранилища. А такого не могло случиться по определению. Не с простым зверем. Единственный вывод, который напрашивается, это то, что твой маленький друг не совсем тот, за кого себя выдает. Оставалось только решить, кто же он. Если бы он явился сюда один, я еще мог бы подумать, что лич. Иногда у них встречается извращенная реакция на смерть. Но он привел меня к тебя ко мне. Причем именно тогда, когда ты сильно в этом нуждалась. В общем, я заподозрил неладное. А уж когда ты уснула, и он не дал даже дотронуться до твоей ауры, то ты дурак бы сообразил, в чем дело. Думается, мне, он выбрал тебя своей хозяйкой. Айра шарашно моргнула. — Меня? Крыс неожиданно пискнул и согласно потерся носом о ее ладонь. «Тебя, тебя!» — неопределенно пожал плечами Марса. «Видишь, он отлично понимает, о чем ты говоришь. Имеет свое мнение, упрям, прям как ты. Да еще и помогает тебе по мере сил и возможностей. Значит, уже выбрал и готов защищать от любой опасности. Хоть от наглых призраков, хоть от злых собак, а хоть и от вампиров, вознамеривающихся полам... полакомиться твоей кровушкой». Мне только интересно, где ты его нашла? — В своей комнате, — растерянно отозвалась Айра, разглядывая во все глаза маленького хитреца. Я пришла, а он там уже жил. Не знаю, откуда он взялся, но мы поладили. А потом он мне сильно помог, против моего присутствия не возражал. Я его покормила. Вот и вышло, что мы стали жить вместе. А затем он показал мне хранилище. И еще несколько ходов, чтобы я не сталкивалась с особо приставучими типами. Так что думаю, он давно тут бегает. Все щели изучил, все тайны повывидал. Даже про тебя как-то узнал. Призрак задумчиво уставился на крыса. Насколько мне известно, метаморфа очень сложно приручить. Как правило, для этого требуется отыск... отыскать его совсем маленьким. До того как он найдет себе основной облик. Тогда его еще можно сделать ручным и заставить считать себя хозяином. Но про то, чтобы так поступали со взрослой особью. — Постоянный облик — это что? — нетерпеливо спросила Айра. — Тот внешний вид, который он носит чаще всего. Ласка, например, белка, соболь или <coughs> крыса. Девушка улыбнулась. Но если бы он превратился в ласку, я бы не возражала. Она не успела закончить, как Кер неожиданно начал меняться. Он заметно вытянулся, постройнел, обзавелся длинным пушистым хвостом и короткими лапами с сеткими коготками. Усатая мордочка раздалась вширь и застрилась на носу еще больше. Ушки выросли, округлились и немного прижались к голове. А всего через пару секунд на коленях у обалдевшей Айры сидел не толстый крыс, а самая настоящая ласка. Только шерстка у него по-прежнему осталась серой, да черные глаза светились искренним обожанием и желанием угодить. — Киер, Точно метаморф! — вздохнул Марсон. — И это, похоже, его второй облик. «Что дальше?» «Не знаю», — окончательно растерялась Айра, прижимая к себе счастлив... счастливо заучавшего зверя. «Но мне кажется, Лерда Сегон не обрадуется, если его увидит». «Это точно. На твоем месте я бы помалкивал дальше. Если это вскроется, то... Впрочем, ты ведь не искала его намеренно и с собой не приносила. Он сам тебя нашел». Принял и безоговорочно подчинился. Значит, ты никаких правил не нарушала. А то, что он признал тебя хозяйкой, законом не запрещено. Поэтому формально наказывать и ругать тебя не за что. — Да я не боюсь, что меня будут ругать, — решительно отмахнулась девушка. — Я боюсь, что его могут заставить уйти. Призрак негромко хохотнул. — Не того боишься. Между прочим, он от тебя теперь до самой смерти не отстанет. Если его выгонят, он будет сопротивляться и драться за свое право быть рядом с тобой до последнего вздоха. А драться с ним — занятие совершенно бесполезное и да нельзя глупое. Метаморфы настолько проворны, что могут поспорить в скорости даже с вампами. Более того, их зубы легко прокусывают зачарованные доспехи, дырявят шкуру виара, крошат камни тогда как самого его поранить невероятно сложно. — Почему? — не поняла Айра. — Вот чудо! Да потому что ему ничего не стоит на время нарастить себе каменную шкуру или стальную, смотря что будет поблизости. Ему ведь только разок коснуться нужно, чтобы запомнить свойства материала, а потом даже этого не требуется. Захотел — сменил облик. Не нужно — вернулся в тот, что милее сердцу. Это же метаморф, меняющий форму, причем как всю целиком, так и по частям. Вплоть до того, что по желанию может отрастить себе один стальной коготь или зуб и прогрызть дорогу от хранилища до твоей комнаты. Понимаешь теперь, что за счастье на тебя свалилось? Айра только раз... руками развела, а потом почувствовала неладное, осторожно расправила лапку ласки. И с содроганием увидела целый набор стальных когтей, которые Кер ей немедленно продемонстрировал. — Теперь ясно, почему от тебя царапины на полу оставались, — вздохнула она. — И ясно, почему даже вамп не рискнул с тобой связываться. — Еще бы! Если бы он рискнул, Кер, даже будучи молодым, а я думаю, что он еще довольно молод, мог бы изувечить ему лицо или даже горло бы прокусил если бы застал врасплох и прыгнул без предупреждения. Наши адепты, как правило, не слишком знающие личности и весьма малоопытны в таких вопросах. Так что я искренне удивлен, что хоть кто-то из них смог опознать в крысе затаившегося метаморфа. — Да чего тут не опознать? — возразила Айра. — Он так разозлился, что чуть не в два раза увеличился, и такие когти отрастил, что даже мне стало ста страшно. Не зря, наверное, его охранным называют. В любом случае, вам предстоит еще много работы. Снова взмы... взмыл под потолок призрак. Тебе придется научиться с ним общаться и понимать его чувства. Ему ощущать тебя повсюду. И вам обоим придется хорошенько узнать друг друга, чтобы по-настоящему стать одним целым. Только в этом случае из вас получится достойная пара, И только так вы будете защищены от любой угрозы. Она тепло улыбнулась. — Спасибо, Марс. Ты настоящий друг. — Да ладно? — смущенно кашлянул откуда-то сверху маг. — Ты, кстати, выбери себе книжки-то. А то ночь уже, а ты еще не спишь. И уроки не выучены. Хочешь, чтобы завтра Легран или Десигон тебя наказали? Айра пожала плечами. Лер Мерке уже не может меня наказать, потому что практическую магию я давно прочла и запомнила. А Леграну, по-моему, все равно, как мы отвечаем. Мне иногда даже кажется, что он использует опрос, чтобы подумать о чем-то о своем, пока никто не мешает. Мы что-то там говорим, что то показываем, объясняем. А он тем временем свои проблемы обдумывает, не особенно слушаясь ему на прошлом занятии какую-то глупость сказал, так он даже не заметил. Азира ошиблась в заклинании земли, и он не стал ее поправлять. э Э-э-э, нет, — серьезно возразил маг. — Поверь моему опыту, девочка, эльфы никогда не делают что-то просто так. — И если он так себя ведет, значит, что-то задумал. Будь уверена, он отлично заметил, где, когда. И кто из вас сделал ошибку? Знают уже, что вы за люди. Успел всех изучить и составить собственное мнение. Эльфы, если ты не в курсе, в большинстве своем эмпаты. То есть хорошо чувствуют чужие эмоции. А еще нередко обладают искусством читать чужие мысли. Поэтому заверяю тебя, он всегда знает, насколько вы готовы еще до того, как начнется урок. Ему не нужно никого опрашивать, чтобы в этом убедиться. Просто правила требуют именно такой схемы проведения занятий, и он их не нарушает. Но тех, кто решил, что может его обмануть, очень скоро будет ждать весьма неприятный сюрприз. Девушка замерла, припомнив отрешенный взгляд преподавателя во время опроса, изредка мелькающую на его губах загадочную улыбку. Легкий прищур зеленых глаз, равнодушное лицо, безразличную позу, говорящую о том, что монотонные ответы учеников не вызывают у него ни капли интереса. Он что, читает наши мысли? Те, что лежат на поверхности, да. Как правило, приходя на урок, вы сперва думаете о домашнем задании, о том, что спросят вас или нет, достаточно ли вы готовы. Тому, кто умеет ощущать чужие страхи, нет нужды задавать вопросы вслух. Вы рассказываете о себе сами, еще в тот момент, когда только заходите в класс. — Всевышний, а те мысли, что лежат глубже? — с ужасом спросила Айра, сразу подумав о кере и хранилище. Но маг отрицательно покачал головой. — Нет, это требует больших затрат и преодоления личной защиты. Плюс сканирование ауры, что строжающе запрещено к даже по отношению к ученикам. К тому же Легран не любопытен. Ваши детские страхи, переживания и чувства ему совершенно неинтересны. Тебе бы тоже было неинтересно после нескольких десятилетий работы с учениками. — Думаешь, он не знает о тебе? — осторожно уточнила девушка. — Нет, иначе давно бы явился сюда. И полюбопытствовал, за каким демоном я разрешаю тебе приходить и пользоваться своим креслом. Да еще не сообщаю о нарушении счетов магистериусу. — А действительно зачем? — Хочется. — невозмутимо отозвался призрак. — Скучно тут одному и тоскливо, когда даже словом перемолвиться не с кем. А с тобой веселее. И вообще, я уже так давно ни с кем не общался, кроме парочки молчаливых снобов у которых даже в книжку толком не подсмотришь, что скоро выйти начну на Луну, как Виары. Так что я тебя, можно сказать, не просто так пускаю, а в качестве ответной услуги. Ты развеиваешь мою скуку, а я тебе мало помогаю с учебой. Честно? Айра улыбнулась. — Не знаю, но если хочешь, могу до тебя страницы переворачивать, когда тебе тоже понадобится что-нибудь почитать. Ну, я имею в виду для себя лично, а не только тогда, когда читают другие. Марса на мгновение замер. — Ты... что ты сказала? — Что я могу помочь, — смущенно повторила она. — Пока читаю сама, то и тебе буду переворачивать страницы. Тебе ведь самому никак. На книге магия не действует. А я могу. Любую, какую принесешь. Если хочешь, конечно. Он пораженно уставился на смущенную девушку. Всевышний, а я, старый дурак, даже не додумался. Айра, ты мне просто жизнь спасаешь, если это сделаешь. Ты ты, ты, ты, ты даже не представляешь, что для меня это значит. Тогда договорились? Да, и я ничего не скажу про вам. Спасибо. С невыразимым облегчением вздохнула она. Действительно, не надо про него говорить. — Нет, если, конечно, спросят, то все равно придется ответить. Но пока никто не узнал, пожалуйста, не сообщай директору, ладно? «Клянусь — Клянусь! — с готовностью отрапортовал призрак. — Спасибо еще раз. А теперь принеси мне, пожалуйста, учебники, потому что завтра уроков много, а я еще ничего не готовила.